Моё положение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросила бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей, и я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества, я и окончил свои дни. Глаза мои наполнялись слезами, когда я думал об этом. И ни раз недоумевал я, почему провидение губит им же созданные существа, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть признательным за подобную жизнь» на всякий раз что-то быстро останавливало во мне мысли и укоряло за них. Особенно запомнился мне один такой день, когда я в глубокой задумчивости бродил с ружьем по берегу моря и думал о своей горькой доле. И вдруг во мне заговорил голос разума. — Да, — сказал этот голос, — положение твое незавидно. Ты одинок, это правда. Но вспомни... «Где те, что были с тобой? Ведь в лодку село одиннадцать человек. Где же остальные десять? Почему они не спаслись, а ты не погиб? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, где лучше, здесь или там?» И я взглянул на море. «Стало быть, во всяком зле можно найти добро. Стоит только подумать, что могло быть и хуже». Тут мне снова ясно представилось, как хорошо я обеспечил себя всем необходимым, и что было бы со мной, если бы случилось так, а из ста раз это случается 99, что наш корабль остался бы на той отмеле, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало близко к берегу, и я не успел захватить все нужные мне вещи. Что было бы со мной, если бы мне пришлось жить на этом острове, так как я провел на нем первую ночь, без кровы, без пищи и без всяких средств добыть то и другое? В особенности, произнес я вслух самому себе, конечно, что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Как бы я жил здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться? Теперь же всего этого было у меня вдоволь, и я даже не боялся смотреть в глаза будущему. Я знал, что к тому времени, когда выйдут мои запасы зарядов и пороха, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я спокойно проживу без ружья до самой смерти, ибо с первых же дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороха и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы. Сознаюсь, я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь и взорвать мой порох. Вот почему я был так поражен, когда у меня мелькнула эта мысль во время грозы. Приступая теперь к подробному описанию полной безмолвия печальнейшей жизни, какая когда-либо доставалась в удел смертному, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку. Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые ступила на ужасный остров. Произошло это, стало быть, во время осеннего равноденствия, а в тех широтах, то есть по моим вычислениям на 9 градусов 22 минуты к северу от экватора, солнце в этом месте стоит почти прямо над головой. Прошло дней 10-12 моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени из-за отсутствия книг, перегив и чернил, и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней, чтобы избежать этого я водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись. Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года, которую прибил накрест к столбу. По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые шесть зарубок делал одну подлиннее. Это означало воскресенье. Зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом я ввел мой календарь, отмечая дни и недели, месяцы и годы. Перечисляя предметы, привезенные мною с корабля, как было сказано выше, в несколько приемов, я не упомянула многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу. Так, например, в каютах капитана, его помощника, артиллериста и плотника я нашел чернила, перья и бумагу, три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, хронометры, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации – все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная, даже понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались три библии в хороших изданиях. Я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и, отправляясь в плавание, уложил вместе со своими вещами. Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе и три католических молитвенника – и еще какие-то книги. Их я тоже забрал. Я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были две кошки и собака. Я расскажу в свое время любопытную историю жизни этих животных на острове. Кошек я перевез на берег на плоту. Собака же еще в первую мою экспедицию на корабль сама спрыгнула в воду и поплыла следом за мной. Много лет она была мне верным товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить, но это ей не было дано. Как уже сказано, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности, и пока у меня были чернила, аккуратно записывал все, что случалось со мной. Но когда они вышли, Мне пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог придумать, чем их заменить. И тогда мне пришло в голову, что, несмотря на огромный склад всевозможных вещей, мне, кроме чернил, не недоставало еще очень многого. У меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, и мне нечем было копать или взрыхлять землю, не было ни иголок, ни ниток, не было у меня и белья. Но я скоро научился обходиться без него, не испытывая больших лишений. Из-за недостатка инструментов всякая работа шла у меня медленно и трудно. Чуть не целый год понадобился мне, чтобы довести до конца ограду, которой я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жардей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке — на все это нужно было много времени. Колья были так тяжелы, что я не мог поднять более одной штуки сразу, а иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий день на то, чтобы вбить его в землю. Для этой последней работы я пользовался сначала тяжелой деревянной дубиной, а потом вспомнил о железных ломах, привезенных мною с корабля, и заменил дубину ломом. Но, тем не менее, вбивание кольев осталось для меня одной из самых утомительных и кропотливых работ. Но что из того, если мне все равно некуда было девать время, а по окончании постройки я не предвидел для себя другого дела, кроме как скитаться по острову в поисках пищи, чем я и без того занимался почти каждый день. Настало время когда я принялся серьезно и обстоятельно обдумывать свое положение и вынужденное обстоятельство моей жизни, и начал записывать свои мысли не для того, чтобы увековечить их в назидании людям, которым придется претерпевать то же, что и мне, ибо едва ли нашлось бы много таких людей, а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу.